Иностранка. Одиноким русским женщинам в Америке с любовью, грустью и надеждой. 108-я улица. В нашем районе произошла такая история. Маруся Татарович не выдержала и полюбила латиноамериканца Рафаэля. Года два колебалась, а потом, наконец, сделала выбор. Хотя, если разобраться, то выбирать Маруси было практически не Вся наша улица переживала, как будут развиваться события, ведь мы к таким делам относимся серьезно. Мы это шесть кирпичных зданий вокруг супермаркета, населенных преимущественно русскими, то есть недавними советскими гражданами или, как пишут газеты, иммигрантами Третьей волны. Наш район тянется от железнодорожного полотна до синагоги, чуть севернее Мидо озеро, озера, южнее Квинс-Бульвар, а мы посередине. 108-я улица, наша центральная магистраль. У нас есть русские магазины, детские сады, фотоателье и парикмахерские. Есть русское бюро путешествий, есть русские адвокаты, писатели, врачи и торговцы недвижимостью. Есть русские гангстеры, сумасшедшие и проститутки. Есть даже русский слепой музыкант. Местных жителей у нас считают чем-то вроде иностранцев. Если мы слышим английскую речь, то насправимся. В таких случаях мы убедительно просим «говорите по-русски». В результате одни жители заговорили по-нашему. «Китавица с закусочной приветствует меня, доброе утро, Солженицын». У него получается «Солоземиса». К американцам мы испытываем сложные чувства, даже не зная, чего в нем больше – снисходительность или благоговение. Мы их жалеем, как неразумных, беспечных детей. Однако, то и дело повторяем, мне сказал один американец, Мы произносим эту фразу с интонацией решающего убийственного аргумента. Например, мне сказал один американец, что никотин приносит вред здоровью. Изгнанные американцы в основном немецкие и евреи. Третья иммиграция за редким исключением еврейская. Так что найти общий язык довольно просто. То и дело местные жители спрашивают: "Вы из России? Вы говорите на идиш? Помимо евреев в нашем районе живут корейцы, индусы, арабы."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 Приходите как можно раньше. Вот разъезжаются наши таксисты. Лёва Баранов, Перцович, и Селевский. Все они коренастые, хмурые, решительные. Лёве Баранову за 60, он бывший художник-молотовист. В начале своей карьеры Лёва рисовал исключительно Молотова. Его работы экспонировались в бесчисленных домоуправлениях, поликлиниках, месткомах, даже на стенах бывших церквей. Баранов до тонкости изучил наружность этого министра с лицом квалифицированного рабочего. На паре рисовал Молотова за 10 секунд. Причем рисовал с завязанными глазами. Потом Молотова сняли. Лева пытался рисовать Хрущева, но тщетно. Черты зажиточного крестьянина оказались ему не по силам. Такая же история произошла с Брежневым. Физиономия оперного певца не давалась Баранову. И тогда Лева с горя превратился в абстракциониста. Стал рисовать цветные пятна, линии и завитушки. К тому же начал пить и дебоширить. Соседи жаловались на Лёву участковому милиционеру. Пьет, дебоширит, занимается каким-то абстрактным цинизмом. В результате Лёва эмигрировал. Сел за варанку и успокоился. В свободные минуты он изображает Рейгана на лошади. Еселевский был в Киеве преподавателем марксизма-ленинизма. Защитил кандидатскую диссертацию готовился стать доктором наук. Как-то раз он познакомился с болгарским ученым, тот пригласил его на конференцию в Софию. Однако визы Еселевскому не дали. Видимо, не хотели посылать за границу еврея. Еселевского первый раз в жизни испортилось настроение. Он сказал, «Ах, вот как, тогда я уеду в Америку. И уехал. На Западе Еселевский окончательно разочаровался в марксизме. Начал публиковать в эмигрантских газетах запальчивые статьи, но затем он разочаровался и в эмигрантских газетах. Ему оставалось только сесть за баранку. Что касается Перцовича, то он и в Москве был шофером. Таким образом, в жизни его мало что изменилось. Правда, зарабатывать он стал гораздо больше, да и такси здесь у него было собственное. Вот идет хозяин и всей Рубинчик. Девять лет назад он купил свое предприятие, с тех пор выплачивает долги. Оставшиеся деньги уходят на приобретение современной техники. Десятый год Евсей питается макаронами. Десятый год таскает он армейские ботинки на литой резине. Десятый год его жена мечтает побывать в кино. Десятый год Евсей утешает жену мыслью о том, что бизнес останется сыну. Долги к этому времени будут выплачены, зато, напоминаю я ему, появится более современная техника. Вот спешит за утренней газетой начинающий издатель Фима Друкер. В Ленинграде он считался знаменитым библиофилом. Целыми днями, пропадал на книжном рынке, собрал шесть тысяч редких, даже уникальных книг. В Америке Фима решил стать издателем. Ему не терпелось вернуть русской литературе забытые шедевры, стихи Олейникова и Хармса, прозу Добычина, Агеева, Комаровского. Друкер пошел работать уборщиком в торговый центр. Жена его стала медсестрой, за год им удалось скопить четыре тысячи долларов. На эти деньги Фима снял уютный офис, заказал голубоватые фирменные бланки, авторучки и визитные карточки. Нанял секретаршу, между прочим, внучку Эренбурга. Свое предприятие он назвал «Русская книга». Друкер познакомился с видными американскими филологами – Романом Якобсоном, Малмстедом, Эдвардом Брауном. Если Роман Якобсон упоминал малоизвестное стихотворение Цветаевой, Фима торопился добавить «Альманах мосты, 30-й год, страница 264-я». Филологи любили его за эрудицию и бескорыстие. Фима посещал симпозиумы и конференции – Беседовал в кулуарах с Жоржем Нева, Оттенбергом и Ранитом. Переписывался с Верой Набоковой. Бережно хранил полученные от нее телеграммы. Решительно возражаю. Категорически не согласна, условия считаю неприемлемыми. И так далее. Он заказал себе резиновую печать. Ефим Г. Друкер, издатель. Далее эмблема, заложенный гусиным пером фолиант и адрес. На этом деньги кончились. Друкер обратился к Михаилу Барышникову. Барышников дал ему полторы тысячи и хороший совет выучиться на массажиста. Друкер пренебрег советом и уехал на конференцию в Амхерст. Там он познакомился с Вейдли и Карлинским, поразил их своими знаниями, напомнил двум ученым-старикам множество забытых ими публикаций. На обратном пути Друкер заехал к Юрию Иваску. Васку. Неделю жил у старого поэта, беседуя о Вагинове и Добычине. В частности, о том, кто из них был гомосексуалистом. И снова деньги кончились. Тогда Фима продал часть своей уникальной библиотеки. На вырученные деньги он переиздал сочинение Фейхтвангера «Еврей Зюс». Это был странный выбор для издательства под названием «Русская книга». Фима предполагал, что еврейская тема заинтересует нашу иммиграцию. Книга вышла с единственной опечаткой. На обложке было крупно выведена «Фейхтвагнер». Продавалась она довольно вяло. Дома не было свободы, зато имелись читатели. Здесь свободы хватало, но читатели отсутствовали. Жена Друкера тем временем подала на развод, Фима перебрался в офис. Помещение было уставлено коробками с евреем Зюсом. Фима спал на этих коробках, дарил еврея Зюса многочисленным приятелям, расплачивался книгами с внучкой Эренбурга, пытался обменять их в русском магазине на колбасу. Самое удивительное, что все, кроме жены, его любили. Вот раскладывает свой товар хозяин магазина Днепр Зяма Пивоваров. В союзе Зяма был юристом. В Америке с первых же дней работал грузчиком на базе. Затем перешел разнорабочим в овощную лавку и через год эту лавку купил. Отныне ее снабжала товарами знаменитая фирма Демша и Разин. Здесь продавалось вологодское масло, рижские шпроты, грузинский чай, украинская колбаса. Здесь можно было купить янтарное ожерелье, электрический самовар, деревянную матрешку и пластинку шаляпина. Трудился зяма чуть ли не круглые сутки. Это было редкостное единение мечты с действительностью. Поразительная адекватность желаний и возможностей, недосягаемое тождество усилий и результатов. Зяма кажется мне абсолютно счастливым человеком. Продовольствие его стихии, его биологическая среда. Зяма соответствует деликатесной лавке, как Наполеон Аустерлицу. Среди деликатесов Зяма также органичен, как Моцарт на премьере волшебной флейты. Многие в нашем районе его должники. Около рыбного магазина гуляет с дворнягой публицист Зарецкий. Он в гимнастическом костюме со штрипками, лысина прикрыта целлофановым мешком. В Союзе Зарецкий был известен популярными монографиями о деятелях культуры. Параллельно в самоздате циркулировали его анонимные исследования, в частности, объемистая неоконченная книга «Секс при тоталитаризме». Там говорилось, что 90% советских женщин фригидны. Вскоре карательные органы идентифицировали Зарецкого. Ему пришлось уехать, на таможне он сделал историческое заявление «Не я покидаю Россию, это Россия покидает меня». Всех провожавших он спрашивал, академик Сахаров. Здесь, за минуту до посадки, он решительно направился к газону, хотел увести на чужбину горсточку русской земли. Милиционеры прогнали его с газона. Тогда Зарецкий воскликнул «Я уношу Россию на подошвах сапог». В Америке Зарецкий стал учителем. Он всех учил. Евреев православию, славян иудаизму, американских контрразведчиков в бдительности. Всеми силами он боролся за демократию. Он говорил, демократию надо внедрять любыми средствами, вплоть до атомной бомбы. Как известно, чтобы быть услышанным в Америке, надо говорить тихо. Зарецкий об этом не догадывался, он на всех кричал. Зарецкий кричал на работников социального обеспечения, на редактора ежедневной иммигрантской газеты, на медсестер в больнице, он кричал даже на таракана. В результате его перестали слушать. Тем не менее, он посещал все иммигрантские сборища и кричал. Он кричал, что западная демократия под угрозой, что Джеральдин Ферраро — советская шпионка, что американская литература не существует, что в супермаркетах продается искусственное мясо, что Гарлем надо разбомбить, а Велфер — увеличить. Зарецкий был профессиональным разрушителем. Инстинкт разрушения приобретал в нем масштабы творческой страсти. В его руках немедленно ломались часы, магнитофоны, фотоаппараты. Выходили из строя калькуляторы, электробритвы, зажигалки. Зарецкий поломал железный турникет в Сабвее. Его телом надолго заклинило вертящиеся двери сити-холла. Встречая знакомого, он говорил, что происходит, милейший. Ваша жена физически опустилась. Сын, говорят, попал в дурную компанию, да и у вас нездоровый румянец. Пора, мой дорогой, обратиться к врачу. Как ни странно, Зарецкого уважали и побаивались. Вот появляется отставной диссидент Караваев. В руках у него коричневый пакет. Сквозь бумагу выступают очертания пивных жестянок. На лице Караваева сочетание тревоги и энтузиазма. В Союзе он был известным правозащитником. Продемонстрировал в борьбе с режимом исключительное мужество. Вот был три лагерных срока, семь раз объявлял голодовки. Оказываясь на воле, принимался за старое. В молодости Караваев написал такую басню. «Дело происходит в зоопарке, около клетки с пантерой толпится народ, внизу табличка с латинским названием, и сведения, где обитает, чем питается, там же указано, в неволе размножается плохо». Тут автор выдерживает паузу и спрашивает «А мы?». После третьего срока Караваева отпустили на запад. В первое время он давал интервью, ездил с лекциями, учреждал какие-то фонды, затем интерес к нему поубавился, надо было думать о пропитании». Английского языка Караваев не знал, диплома не имел, его лагерные профессии, грузчика Строполя и Хлебореза в Америке не котировались. Караваев сотрудничал в русских газетах. Писал он на единственную тему – будущее России. Причем будущее он различал гораздо яснее, чем настоящее. С пророками это бывает. Америка разочаровала Караваева. Ему не хватало здесь советской власти, марксизма и карательных органов. Караваеву нечему было противостоять. Лагерные болезни давали ему право на инвалидность. Караваев много пил, а главное, опохмелялся. Благо, пивом в нашем районе торгуют круглые сутки. Таксисты и бизнесмены поглядывали на Караваева высока. Вот садится за руль «Шевроле» таинственный общественный деятель «Лемкус». В Союзе «Лемкус» был профессиональным затейником. Организовывал массовые гуляния, оглашал торжественные здравицы в ходе первомайских демонстраций, писал юбилейные речи, кантаты, стихотворные инструкции для автолюбителей. Подрабатывал в качестве тамады на молодежных свадьбах.